Поучение Несчастье может даровать нежданные пути к познанию жизни. Казалось бы, столь воскородному принцу не суждено было в удел такое обилие бедствий. Бесстрашный, равнодушный ко всем предостережениям, он попал в беду, как попадаются в капкан. Из него не вырваться. Тогда он решает извлечь пользу из своего нового положения. Отныне жизнь показывается ему с иных сторон, нежели те немногие, которые зримы для счастливцев мира сего. Суровые уроки, которые она ему преподает, но насколько глубже они проникают в душу, чем все, что занимало его в дни безмятежного неведения. Он учится настороженности и скрытности. Это всегда может пригодиться, а с другой стороны, ведь ничего не теряешь, оттирая плевки унижений, выращивая в себе ненависть и видя, как умирает любовь, когда ею помыкают. При некоторой одаренности все это можно охватить мыслью так, что превратится оно в стойкий опыт души. Немного погодя, эти бедствия приведут его на путь сомнения во всем. Но, побывав в шкуре угнетенных, молодой государь, прежде ничего не ведавший, сделается человеком мудрым, трезвым и снисходительным. Столько же от доброты, сколько от презрения. Вместе с тем, действуя, он окажется способным судить самого себя. До того он слишком много суетился без толку а теперь начнет совершать поступки лишь по зрелом размышлении, остерегаясь чересчур непосредственных порывов. И если тогда можно будет сказать, что ум его выше страстей, то этим он будет обязан своему былому плену, когда он проник в их истинную природу. Правда, потребовалось необычайная выдержка, чтобы не пасть во время столь долгого испытания. Лишь натура, уравновешенная и наделенная чувством меры, может безнаказанно подражать распутным нравам этого двора. И лишь такая натура могла отважно погрузиться в пучину мучительных дум и все же сохранить в себе силы и вернуться к душевной ясности, при свете которой совершаются и великие деяния, полные благородного великодушия и повседневные поступки, внушенные всего лишь здравым смыслом.